триста пятьдесят п е р в июль с е д ь м мы преследуем далеко идущие цели забрасывая при этом якоря дальнего плавания потому ничто временное не может помешать нам задержать руку нашу короткие дела человеческие в этом слабое место в то время как эти дела и делатели уходят со сцены и заменяются новыми такими же ограниченными сроками наши действия поверх о д н а ь к о искусство и его великие произведения переживают время надолго. и с т и н н о е и с к у с с т в о вне временно, долго. а так к в нем свет т о и влияние его на умы человеческие сердца велико. Наше место мы называем твердыни, чтобы действительно твердыни оно и о п л о т лучшего, что имеют планеты и человечество. Так же и вы можете разделить свои мысли, действия и устремления на временные от сегодня. подобно нашим вне временный, идущий далеко вперед, и сознание и сердце свое вложить в них. И когда рушится феноменальный мир, сознание победно выдерживает это крушение, ибо утвердилось на неприходящ. м Рушение же феноменального мира происходит неизбежно, всякий раз, когда человек сбрасывает себя плотную оболочку. И рушение этого не может избежать ни один смерт.